Глава 4. Василек, святая душа. Каждая пребывающая на Соловке партия попадает сначала в первичную обработку. В первый год жития Соловецкой каторжной обители первый повелитель острова Ногтев встречал новых, ставших теперь пословицей окриком. «Здесь вам власть не советская, а соловецкая!» потом, став у окна сторожевой будки на пристани, шлепал из карабина одного или двух, остановивших на себе его внимание. Приехавшая из Москвы комиссия шлепнула самого Ноктева. Таков неписанный закон всех революций. Первичная обработка приняла иной вид. Всех прибывших, проверив их по списку, Загоняли в одно из отделений Преображенского собора и тотчас же, разбив на группы, усылали в лес на работу. Проработав 5-6 часов, они возвращались, ели спали 4-5 часов, затем их снова угоняли на работу, снова возвращали, и так в течение 10-15 дней. В это время на острове стояли белые летние ночи. Главные многочисленные партии пребывали в июне-июле. Солнце едва скрывалось за горизонтом и снова выныривало. День, ночь. Представление о времени терялось. На измученных, истомленных тюрьмою и следствием людей накатывалось раздавливавшее их волю бремя беспрерывного бессмысленного труда. Ими овладевала безнадежность – Такова была цель первичной обработки. В эту обработку попал тот, кого я условно называю вымышленным именем Василий Иванович, так как не уверен в его смерти и никоим образом не хочу нанести какой-либо вред этому светлому во всех днях его жизни человеку. Василий Иванович был русским интеллигентом в полном и лучшем значении этого слова. Более того, был носителем той специфически московской культуры, которая сто с лишним лет гнездилась и выводила птенцов в лабиринте переулков Арбата и Причистенки, тихой заводе собачьей площадки, где над одинокой урной, пахнущей медом липы, и теперь шепчут имена живших здесь Хомяковых, Аксаковых, и здесь же их посещавших Пушкина, Гоголя, Герцена, Последнее поколение этой славной плеяды не покинуло своего родового пепелища, и его азиатским именем назвал Андрей Белый одну из своих симфоний. Это поколение можно было видеть на премьерах художественного театра, на симфонических концертах в скромном зале консерватории, в редакциях толстых московских журналов и русских ведомостей, на кафедрах университета на средах литературно-художественного кружка и мало ли где еще. Оно носило на себе неповторимый отпечаток гармоничного сочетания московской фрондирующей чаадаевской барственности с лучшими традициями искреннего и истинного народничества. К этому поколению принадлежал и Василий Иванович. Окончив Московский университет в блестящую эпоху Ключевского, Муромцева и Трубецких, он под эгидой одного из крупнейших адвокатов того времени вступил защитником прав человека в храм законности и суда правого, скорого и милостивого, лучшего и гуманнейшего в мире суда Российской империи. Ко времени революции он сам уже был видным адвокатом, бравшимся, как говорили, только за чистые дела. Это было правдой. Компромисс со своей совестью был чужд, противоречив всему кристаллически ясному духовному складу Василия Ивановича. Революция коснулась его лишь поверхностно. Он не был политиком, и ни одно из политических течений не вовлекло его в свой круговорот. Время катилось, Октябрьский сквозняк сдул с горного стола революции карточные домики прекрасных слов, благородных устремлений, буквенной книжной премудрости. Один за другим стали пустеть арбатские и причистинские уюты. Василий Иванович имел полную возможность эмигрировать, но не сделал этого, потому что всем существом верил в человека, в его совести, и волю к добру. Наступавшее времени казалось ему, как и многим тогда, лишь краткими часами похмелья народной души, после которого она неизбежно должна воскреснуть очищенной и обновленной. Но в отличие от многих, мысливших одинаково с ним, он не считал себя вправе даже временно оторваться от народных масс вздыбленной, мечущейся Руси. Он остался, не изменив своего пути служения праву и справедливости, но стал лишь называться правозаступником, а не адвокатом или присяжным поверенным. В те годы Уголовный кодекс СССР еще не был разработан. В судах сидели не бездушные роботы, тупые выполнители поставленные ЦК ВКБ, а малограмотные, обалделые, порой даже сатанелые, но все же люди, поставленные судить по революционной совести. С одним из таких судей я был приятелем на Соловках. Это был одноногии матрос матрос-инвалид, бузатер и матершинник, разудалая головушка. «Вышел нам приказ из ЦИКа за перевод зерна на самогон полный банд в десятку давать, а в особых случаях и шлепку», — рассказывал он мне. «Вот сделают облаву на селе, приведут ко мне десяток стариков до да солдаток. Вещественных доказательств ведер пять представит». «Я и сужу по революционной совести. Дюжина вас! Вот и получаете себе сто лет на всех» и сами и делите. Через неделю всех их из тюрьмы амнистирую по разгрузке, а вещественные доказательства в срочном порядке ликвидирую. Потому мне так моя революционная совесть велит. У солдаток дома ребята кашки просят, да и самогон не гидроконтра. Может, там у Ленина совесть стрелять таких позволяет, а у меня своя». Это своя личная революционная совесть совместно с усиленной ликвидацией спиртозных вещественных доказательств и привела на Соловки красу и гордость революции, ее искреннего партизана. Василий Иванович в своей новой судебной практике безошибочно находил верный путь к этой порой уродливой, искривленной, но еще жившей тогда в сердцах людей совести – к чувству личной ответственности перед живым человеком, а не перед мертвой буквой постановления ЦК, и легко прокладывал к ней дорогу. Уродливость и кривизна путей не отталкивала, а привлекала его. «Люблю я неправильных людей», признавался он после задушевного разговора с рецидивистом или чекистом-шлепальщиком. Он говорил с ним, без брезгливости, ни снисходя, не осуждая, но и не впадая в слезливость, подлаживание, своеобразную елейность, столь обычную в разговоре интеллигента с простым человеком. Этот прирожденный внутренний такт, соединенный с нерушимой уверенностью в наличии зерен добра в каждом человеческом сердце, открывал ему, казалось бы, наглухо замкнутые двери. В бытность правозаступником Ему пришлось хлопотать за какого-то уже приговоренного к расстрелу, но совершенно чуждого политики арбатского москвича. Пользуясь старыми связями с революционным подпольем, Василий Иванович чуть ли не накануне казни пробился к Дзержинскому и с той же верой в наличие совести в тайных глубинах его темной окровавленной души стал убеждать принципиального палача не в невинности осужденного, Это знал и сам Дзержинский, но в ненужности казни. «Он мне о неизбежности революционного террора толкует, а у самого глаза вот так, вот так крутится. рассказывал об этой встрече Василий Иванович. И не осуждение, не негодливость, а тот же огромный интерес к неправильности звучал в его словах. Словно в темный глубокий колодец заглянул и дно его увидел. Он на самом деле достал тогда до дна этого колодца. Казнь была отменена. Казалось бы, спокойному бытию Василия Ивановича, не причастного ни к каким формам контрреволюции, лояльно выполнявшего свою работу правозаступника в рамках революционной законности, ничего не угрожало, но никогда не покидавший его бесенок юмора, вел лояльного советского адвоката во грех перед советской властью. Он подтолкнул его руку написать в час досуга сатирическую поэму на тогдашнюю советскую действительность, даже не злобную, а только меткую, остроумную и забористую, написанную прекрасным русским языком, которым Василий Иванович владел безупречно. Списки ее пошли по рукам и, конечно, попали на Лубянку. Остальное, понятно, без слов. Популярность Василия Ивановича среди уголовников создалась еще во время его сидения в Бутырках. В общей камере его, как правозаступника, конечно, завалили просьбами писать всякого рода заявления, на которые так под кашпана. От части таких просьб Василий Иванович отказывался, как от явно безнадежных, что умел просто и убедительно разъяснить своим клиентам. «Ну, что ж из того, что ты без дела задержан? А на рояле сколько раз играл?» Примечание. Давал отпечатки пальцев в сыскном отделении или уголовном розыске. Конец примечания. «Приводов сколько?» «Судился сколько раз?» «Приводов четырнадцать, осудился судился четыре раза» смущенно признавался Шпаненок. «Ну вот, как же ты не рецидивист! Все это там зафиксировано. Чего ж зря писать!» Но несколько написанных им заявлений имели успех и упрочили за ним славу. С этой славой заступника, который и сам Катанян слушает, Василий Иванович прибыл в Преображенский собор и попал в первичную обработку. Примечание. Катанян, Вероятно, имеется в виду юрист Катанян, который в это время работал в прокуратуре РСФСР. Конец примечания. Несомненно, что ему, физически слабому, даже хилому и малорослому, она была очень трудна, а еще труднее сама жизнь в беспрерывной сутолке гами, вони сбитой в войло войлок толпе людей, потерявших право носить имя человека. Вот тут ты и определилось то назначение, которое суждено было выполнить арбатскому интеллигенту Василию Ивановичу, каторжнику соловецких лагерей особого назначения, труднику обители Зосимы и Савватия, святителей русских просветителей полуночной дебри. Однажды два уголовника подрались из-за какой-то спорной вещи. Их растащили, но один... Намного сильнейший другого, отъявленный Буян и Драчун, вырвался из рук державших его и, схватив тяжелую скамью, ринулся на своего врага. Защитники его врага метнулись в стороны. Получить удар скамьей ни у кого не было охоты, и быть бы бедняги в братской могиле, если бы перед Буяном неожиданно не оказалась тщедушная цеплячая фигура Василия Ивановича. «Что ты, что ты! Ведь так ты и убить можешь! Надо толком, толком все разобрать!» Эти слова были сказаны без тени патетики, так же просто, как держи чашку крепче, а то уронишь. В этом и была сила их убедительности, тот безошибочный путь к человеческой совести, который находил Василий Иванович, потому что беспредельно верил в нее. Буян отбросил скамью, и разбор дела толком состоялся тут же. Василий Иванович, соблюдая судебный порядок, допросил свидетелей, дал слово тяжущимся и поставил свое резюме председателя на решение всех присутствующих. Голосовали в буквальном смысле голосом и присудили спорную вещь слабейшему. Буян отдал ее беспрекословно. Второй известный мне случай того же порядка, произошедший за время пребывания Василия Ивановича в Преображенском соборе, был много труднее и сложнее. Уголовный мир дореволюционного времени имел собственную этику и собственные твердо выполнявшиеся в тюрьмах законы. Теперь эта законность утратила в тюрьмах и концлагерях СССР свою силу, так как и сам уголовный мир своеобразно разложился, утратив свой кастовый характер. Кражи вросли в повседневность, в быт. Грань между вором и обывателем стерлась, и в силу этого само воровство перестало быть замкнутой профессией отверженных. Но в те годы блатной закон был еще крепок. Одной из самых жестоких, самых звериных его статей была статья присуждавшая к Динаме. Динамо, пария среди париев, отверженный среди отверженных, спит только около зловонной параши, даже когда в камере есть место. Каждый может его ударить, плюнуть ему в лицо, в пищу, отнять пайку хлеба или обидеть каким-либо иным способом. Камера всегда встанет на сторону обидчика против Динамы. Случится что-нибудь, подлежащее наказанию от начальства, виновником будет «Динамо», и все покажут на него. Все грязные тяжелые работы по камере будет нести он же, «Динамо». Ни вор, укравший у товарища пайку хлеба, ни предатель-стукач к «Динаме» не присуждаются, но не уплативший карточного долга неизбежно становится «Динамой». Игра в карты, в святце самое яркое, самое острое из переживаний, возможных в тюремном быту, и ее законы очень строги. Шулер наказанию не подлежит, он даже в почете, мастер своего дела. Играют на затыренные, спрятанные при обыске деньги, на барахло, на пайки, на службу, на палец, на очко. Последнее – сексуальная тюремная гнусность служба, безоговорочное рабство, на условленный срок, полное безобразнейших издевательств, палец, отрубание себе пальца или нескольких, причем рубить должен сам проигравший, отрубивший герой, струсивший динамо. Вот на таком-то суде по поводу двух неотрубленных пальцев и пришлось выступать Василию Ивановичу, на этот раз в качестве защитника. Он понимал, что преодолеть разрушить звериный закон ему не под силу, и прибегнул к аргументу доступному пониманию присяжных. Саморубы, не наказывающиеся в тюрьмах, на Соловках неминуемо шли на секирку, как дезертиры труда. Таким образом, к потере проигранного пальца должник добавлял не непроигранные полгода страшного изолятора, а, может быть, и жизнь» создавался казус, подобный тому, которого не смог преодолеть Шейлок. Примечание. Шейлок – один из главных персонажей пьесы Шекспира «Венецианский купец», «Еврей ростовщик». Конец примечания. Фунт мяса, но без крови, палец, но без секирки. И так же, как некогда в далекой Венеции, примитивная логика здравого смысла победила букву волчьего закона. Камера – На этот раз большое отделение Преображенского собора, где размещалось несколько сот человек, оправдало отказавшегося рубить. Прецедент получил силу, и в последующие годы, и я имел сведения о двух годах 1926 и 1927. Следственная часть Услон не отметила ни одного случая саморубства из-за проигрыша. Друзья нажимали все пружины, чтобы вызволить Василия Ивановича из адского котла, в котором он варился. Это было нелегко. Следственную часть, куда охотно брали опытных беспартийных юристов, поручая им расследование уголовных преступлений, он идти не захотел. Наконец подвернулась спокойная вакансия сторожа, разведенного на лесной поляне огорода но беда в том, что туда требовался не только добросовестный чуждый блату-охранник, но и физически сильный человек, способный дать отпор похитителям картошки и репы. Все зависело от решения Баринова, который захотел сам видеть рекомендованного кандидата. Властный начальник первого отделения Услон критически осмотрел представшую перед ним чедушную фигурку и недоверчиво спросил, «А как же ты, брат, шпану погонишь, когда она наскочит?» Василий Иванович напряг все силы, чтобы сделать свое лицо страшным и даже кулаком потряс. «А я им крикнул!» — прозвучало неожиданное, диссонирующее всему облику Василия Ивановича грубое, крылатое слово. В эту минуту он удивительно был похож на царя Федора Иоанновича в исполнении «Москвина». «Да, я суров, грозен, весь в батюшку!» Вероятно, наивно трогательный комизм этой сцены коснулся каких-то сокровенных струн огрубелого, обросшего колючей щетиной, но все же русского, мужицкого сердца бариного. Василий Иванович получил назначение и переселился в лесную землянку, где жил тихо и спокойно вместе с одним из самых экзотических соловчан, бывшим обершталмейстером и начальником конюшен корейского императора, одноглазым колчаковцем, выплеснутым из пределов родной земли и вернувшимся в Россию только потому, что незримые нити, связывавшие ее с ней, революция порвать не смогла. Шпана быстро нашла дорогу в лесной уют. Авторитет совести, приобретенный Василием Ивановичем, не снизился, а возрос, и нередко по протоптанной между густыми папоротниками тропинки пробирались искавшие правосудия, иногда даже целыми группами. Здесь, под густыми лапами пятисотлетних елей, слышавших еще зовы убогого Билла над землянкой-часовинкой первых соловецких трудников иноков, творился суд скорый, правый и милостивый, твердо стоявший на основе закона совести, гуманнейшего в мире закона Российской империи. Последний суд совести, в забывший ее и свое имя России. Злопыхатели и завистники были, конечно, и такие у Василия Ивановича, С усмешечкой называли его доктором блатного права. Шпана дала ему другое имя — Василек Святая Душа. Его сторожовка на огороде прошла благополучно. Первые вороны, копавшие там ночью картошки, были уличены в своем же бараке и крепко побиты. Этот самосуд был своеобразным, уродливым откликом совести, разбуженной призывными ударами убогого одинокого Билла, нового соловецкого трудника Василька, святой души, совести, света Божьего, чью силу верил он той же нерушимой силой, с которой шли на далекий остров его первые древние трудники».